провела меня в его кабинет и хорошо поставленным голосом возвестила «Мистер Латимер, мистер Слайт пришел». Будто он был слепой и меня не видел. Затем она удалилась, осторожно закрыв дверь, словно она была картонная. Винсент Латимер оказался крупным мужчиной, пышущим здоровьем, исполненным сознанием собственной значительности. Загорелое лицо и холодные строгие глаза, даже без обычных аксессуаров, массивного стола, батареи телефонов, сразу давали понять, что перед вами менеджер высшего класса. Мне предложили сесть, подождать, пока сам он перед началом разговора отдавал дань обычаю закончить чтение сверхважного документа. Затем, сняв тяжелые роговые очки, Он смирил меня испытующим взглядом и спросил отрывисто. «Говорите, в чем дело?» «Необходима ваша помощь, мистер Латимор. Я работаю вместе с полицией Валдена. Возможно, что вы обладаете информацией, которая могла бы помочь распутать дело об убийстве 14-месячной давности». Объяснил я ему. «Это сообщение...»